Вероятно, вопрос о селах казался Сергию второстепенным по сравнению с главным – «Духа не угашайте». Именно поэтому он и не оставил определенных указаний на сей счет, доверившись своему преемнику и ученику Никону. Тот решал вопрос о вотчинах по-своему – широко принимая все, что давалось обители, а порой и прикупая новые земли. Однако, как справедливо отметил еще Голубинский, в этой позиции Никона нельзя усматривать какое-то предательство по отношению к заветам Сергия. В самом важном, в сохранении духа подвижничества, Никон за долгие годы своего игуменства – 1392-1428, ни в чем не изменял заветом Сергия. Пища монахов оставалась такой же скудной и простой. Требования устава соблюдались неукоснительно. Жив был и дух служения миру, завещанный Сергием. И сам Никон, и его ближайшие преемники в критические моменты вмешивались в княжеские распри призывая к единомыслию, уважению, старины, порядка. Можно думать, что утрата сергиевских религиозно-нравственных традиций произошла в Троицком монастыре лишь во второй половине XV века под влиянием общих процессов, происходивших тогда в духовной жизни Московской Руси. А еще век спустя Иван Грозный с горечью восклицал «У троицы в Сергиеве благочестие иссякло, и монастырь оскудел, не пострижется никто и не даст никто ничего». В последние годы жизни Сергия из той мистической троицы, которая некогда была посвящена в его видение и откровение, Михея, Симон, Исаакий Молчальник, уже никого не было в живых. Последним зимой 1387-1888 года умер Исаакий. Должно быть, Сергий подумал тогда, настал и мой черед. Впрочем, оставался на земле еще один человек, с которым Сергий чувствовал почти мистическую связь. То был Стефан, епископ Пермский. Судьба редко посылала Сергию и Стефану радость встречи. Однако чувство духовного родства не покидало обоих. Стефан был не только современником, но и в широком смысле учеником, последователем Сергия. Но в отличие от большинства других деятелей Сергиева круга, он прославился не как устроитель новых монастырей, а как бесстрашный миссионер. Будущий епископ родился около 1340 года в Устюге, тогдашней столице Русского Севера. Город находился под властью князей из ростовского дома и был связан с Ростовом множеством нитей. В то же время здесь ощущалось могучее веяние новгородского духа. Отважные землепроходцы, добытчики мягкого золота, пушнины, люди с неистащимой энергией и предпринимательской жилкой, все они, прежде чем отправиться дальше по Двине, какое-то время проводили здесь, в Устюге. Этот город был северо-восточным форпостом православной земли русской. Дальше начинались области, где жили поганые северные народы, пермичи, современные коми, Вагуличи современные современной Манси, Тоймичи и другие. Сын клирика Устюшского Успенского собора Стефан должен был пойти по отцовской стезе. Он с радостью думал об этом. Уже в отрочестве, выучившись грамоте, Стефан помогал отцу, читал на клиросе, пел в церковном хоре. Его любимым занятием было чтение. Жажда знаний, точнее, познание Бога, со временем превратилась в страсть. Движимый ею юноша покинул Устюг и отправился в Ростов. Там, в монастыре Григория Богослова, он принял монашеский постриг. За годы, проведенные в Григорьевском затворе, Стефан изучил греческий язык, прочел все имевшиеся здесь творения святых отцов. Он читал их, не торопясь, вдумываясь в каждую строчку. Стефан любил поговорить, поспорить с умным собеседником о прочитанном. Одним из тех, кто пользовался его расположением, был совсем молодой тогда монах Епифаний, позднее получивший прозвище «Премудрый». Пройдут годы, и старец Епифаний напишет, Житие, причисленного к святым Стефана. Несомненно, еще в 70-е годы XIV века Стефан был знаком с Сергием Радонежским. Его пытливый, жадный ко всему духовному ум, горячая вера привлекли внимание игумена, и не он ли напомнил Стефану о том, что сам исповедовал всей своей жизнью, вера без дел мертва. И Стефан нашел для себя дело, в котором гармонически соединялись оба его главных дара — вера и разум. С юности, зная язык пермячей, чьи земли начинались почти сразу же за Устюжскими окраинами, он составил для этого бесписьменного народа азбуку. Буквы ее отчасти напоминали древнее славянское письмо «Глаголицу». С помощью этой азбуки Стефан перевел на язык пермских людей важнейшей части священного писания. Окончив всю подготовительную работу, Стефан в первой половине 1379 года явился в Москву. Для исполнения задуманного ему нужны были поддержка московского князя и благословение митрополита. Князь Дмитрий Иванович долго беседовал с необычным монахом, Задуманное Стефаном крещение Перми, земель по течению вычегды и ее притоков, сулило Москве большие выгоды. Именно эти края были важнейшим районом добычи пушнины. Дорогие меха, соболь, горностай, песец были важной частью русских даров, подносимых ордынским ханом и вельможем. Торговля пушнины приносила московским купцам огромную прибыль. Утверждение московского православия на где, в одной из властей Великого Новгорода, открывало дорогу в эти края для московской церковной и светской администрации, позволяло успешнее соперничать с новгородцами за влияние на русском севере. Разумеется, князь Дмитрий не собирался помогать всякому просящему. Лишь убедившись в том, что Стефан действительно готов для роли апостола Перми, он дал ему необходимые грамоты, деньги и припасы. Вероятно, за добросовестность Стефана поручились влиятельные монастырские старцы. Коломенский епископ Герасим поставил Стефана в сан священника, а нареченный митрополит Митяй снабдил его всем необходимым для освящения церквей. Свою миссионерскую деятельность Стефан начал в столице Перми, в большом селе Усть-Вым, в среднем течении вычегды Там он сжег языческую кумирню и построил церковь во имя Благовещения. Стефан мужественно переносил ненависть жрецов, много раз пытавшихся изгнать его из этих краев, От прямой расправы с миссионером их удерживал лишь страх перед возмездием со стороны московского великого князя.